Не знаю, она, я цинически жгу. Глядите, ЕА, красота какая! Венеция, и не дав ей взглянуть в печь, Целые связки писем в лентах. а счетов, отчековых чековых книжек, О корректур тщательных, где каждое слово значило, Где в данную секунду значило только оно. Да мы с вами сейчас, я, знаете кто? Варвары? Вандалы. Куда и там. С семнадцатого года солдаты в наших собственных усадьбах. Нет ее спокойный голос. Просто парсы. Проще парсов есть те, что в скитах горят. Рывки, швырки, синекрасная красная свистопляска пламени, рок вниз за очередным довольством Бога, пустеющие папки, невмещающая решетка и... Который час? Как? Да ведь мне год как нужно быть дома. На силу оторвавшись, тот же дикарь от миссионера, Бегу огненных дел мастер нет, Свертела сорвавшаяся дичь, копчено оленями коленями и лососинами ладонями, В дыму, пламени, зале и пепле чужой, чужих жизней, Ибо три поколения жжем здесь, жгем, Слепая от огня и ликующая, как он сам, Бегу по, когда белому, когда черному, Был день по затменному Медону домой, к тетрадям, к детям, К строительству жизни. Но чего-то явно не хватает. Рукам не хватает, и глазам, и ноздрям. Что-то нужно сделать, скорее сделать, Сейчас сделать, писать отскок от стола. Обед варить — тот же отскок от стола другого. И знаю, ибо не дано безнаказанно Жечь чужую жизнь, ибо чужой жизни нет. Мои папки, ящики, связки, корзинки, полки То на полу, на коленях и локтях, То на столе, на носках, пуантах — Руки то вгребаются, то вытянутые, удерживают неудержимо ползущие в них сверху. Держу подбородком и коленом, потяжелевшие на путь бумаги соскакиваю с двухоршинной высоты, как в пропасть. Мой советник, мой тайный советник, дочь. Мама, не жгите, пусть, пусть горит. Мама, вы что-то нужное ждете. вырезка какая-то. Может быть, о вас, а мне так долго не пишут. Фильетон целый. Что это может быть? Подношу глазам. Двустишие. Губы, опережая глаза, произносят, где обрывается Россия над морем черным и глухим.